Прошло несколько дней, и Нюта вновь засобиралась на беговую. Мертвых похоронили, но жизнь продолжалась. Комендант на всякий случай выделил ей и Алику двух охранников. Хотя туннель вроде был спокойный, никогда нельзя было сказать заранее, удастся ли пройти без приключений. Да и убийство Дины настораживало. Уходящих провожали Мура, в э л и Маша. Где-то за их спинами маячил хмурый Кирилл. Нюта, расчувствовавшись, махнула ему рукой, но парень отвернулся. «Сердится, что не беру его с собой», — подумала Нюта. «Как он не понимает! Насчет «не вернусь» я сказала сгоряча. Конечно, я буду сюда возвращаться, ведь здесь у меня столько хороших знакомых. И его я тоже прощу. Конечно, не сразу, со временем, но прощу. Мы обязательно еще будем друзьями». В ту минуту она в самом деле верила, что это возможно. Поблизости вертелся и горбатый мальчик, которого привел откуда-то Кирилл. Выглядел он теперь получше, не таким исхудавшим и запуганным. А может, все дело было в том, что в первый же день ребенка помыли, постригли и подобрали кое-какие обноски по сравнению с его прошлым одеянием, смотревшиеся королевским нарядом. Он уже освоился на станции, и со всех сторон то и дело слышалось – «Вадик, иди сюда!» «Вадик, отнеси это Муре, передай, что я ее жду!» «Вадик, пойдем, я тебя угощу грибами!» Иногда казалось, что мальчиков с таким именем на станции как минимум трое. Алик отступил чуть в сторонку, давая возможность Нюти проститься со всеми. Вадик случайно попался ему под ноги и вдруг болезненно вскрикнул л Парень отвесил ему пинка, так что тот едва не упал и шмыгнул в сторону, боязливо оглядываясь. — Что случилось? — обернулась Нюта. — Да этот уродец горбатый вертится под ногами! — с неожиданной злобой ответил а л е к Вадик, иди сюда! — позвала Нюта. — Не бойся, никто тебя не обидит. Но мальчик глядел на нее настороженно и не подходил. «Ну, долго ты еще?» — едва сдерживая раздражение, позвал а л е к «Куда ты так торопишься?» — удивилась Нюта. «Я? Мне казалось, что это ты торопишься, разве нет?» — иронически спросил парень. Ему, видимо, удалось взять себя в руки. «То, что я волнуюсь, это понятно», — подумала Нюта. «Но почему он-то так нервничает?» Спрятавшийся за грудой ящиков убийца внимательно наблюдал за проводами уходящих. «Ну что ж, все идет по плану. Через какое-то время двинем на беговую вслед за ними. Конечно, охранники — досадная помеха, и, возможно, случай расправиться с девчонкой представится только на беговой. Моя задача — держаться поближе к ней, глядеть в оба и не упустить шанса, когда он представится». «Так глупо вышло с той, другой! Как я мог так лопухнуться? Ведь до этого за всю карьеру не было ни единой осечки, а сейчас, словно кто-то или что-то, нарочно отводит от нюты все напасти. Ну ничего, уж теперь-то ей не уйти!»